Глава третья. «Пучевать изволят», — ухмыльнулся Судейкин. «Вон его окна, во втором этаже. А в швейцарской, замечаете, свет горит. Наши дежурит. Бережёного мы бережем. Дом, что напротив трактира «Малый Ярославец», солидно спал, с достоинством. В его стенах жил министр внутренних дел и президент Императорской академии наук граф Дмитрий Андреевич Толстой. А Яблонскому право на все наплевать было. Они с Георгием Порфирьевичем ужинали в Малой Ярославце. У Киселева отменная патриотическая кухня. Ужинали в кабинете. Вошли, а теперь вышли, необщим, темным ходом. Большая морская лежала пустынная, как брошенная. Майская ночь казалась Яблонскому бесцветной, лишённой запахов, как дистиллированная вода. Он чувствовал усталость, равнодушие. А вот милому Гошеньке хоть бы что. Да-с. Подчевать изволят. Должно быть, утром их сиятельство будет в Гатчине. Государь выслушает очередной доклад министра. Государь останется доволен. Неусыпным родением секретной полиции пресечены сношения Трубецкого бастиона с волей. Государь, конечно, велит судить унтера Правотворова военным судом. Инспектор вновь выказал блистательную расторопность. А ты, брат Яблонский, вновь остался за бортом. Но если завтра не исполнится... О, тогда уж тогда... По правде, Еблонский не знал, что тогда. «В три пополудни», — сказал Судейкин, протягивая Еблонскому руку. «И не беспокойтесь». Он был в летнем пальто, в темных очках, скрывающих взгляд, с толстой тростью, скрывающей длинный узкий стилет. «Прощайте», — повторил инспектор. «На углу Гороховой ночные извозчики». В этих расставаниях Яблонскому всегда чудилось нечто унизительное, как содержанка, думала на себе с вялым покорным раздражением. Судейкина не мутила, хотя он воспринял в Малой Ярославце, дай бог молодому, не грех бы и, но нет, ныне он в супружескую постель, так у него заведено. Перед длительной отлучкой он исправный семьянин. Вообще-то не грех на часок в гончарную, никакая она не, блядь. и совсем не растратилась в кратком замужестве. Однако ни-ни, домой. Это уж у него заправило. Перед отлучкой, командировкой, никаких отхожих промыслов. Домой, под супружеское одеяло. Перед отлучкой он исправнейший супруг. И так это отрадно, тихонько, на цыпочках, в детскую. Ах, как они посапывают, маленькие, озаренные лампадкой, волосики, ладошки. Все отлично, чёрт подери. Вот уж повезло с этим Яблонским. Недоверчив, капризен, с надрывом, но, ей-богу, незаменим. Плеве согласился принять. Толстой, как все большие баря, полагает, что дело делается щучьим велением. А вот Вячеслав Константинович Плеве ценить умеет, не свысока глядит, понимает. Теперь коронация близко. Сюрпризов ждут, сюрпризы будут. А государыня императрица, надеюсь, на Судейкина. Стало быть, наслышаны, стало быть, знают. Есть, мол, на свете, инспектор Судейкин. Но коли и после коронации не дадут давно обещанной высочайшей аудиенции, то уж увольте. Не фунтик вам, подполковник Судейкин. Не играйте с ним, господа. Вот он теперь выспится хорошо. По-домашнему, в супружеской постели. Пусть эти олухи в крепости сами расхлебывают кашу. Он им бросит, унтера правотворова, Нате, грызите. И больше никого. Разве вот этого, как его бишь, приблудного Ювачёва? И за каким чертом занесло тебя прапорщик в столицу? Николаевским, одесским, нечего тут делать. Сидел бы сударь в тишке, ничего бы и не приключилось. Ан нет, в Питер. Так уж не обессудь. Попалась птичка, стой. Взять Ювачёва просто. Летят глупенькие на петербуржскую сторону, к братьям Карауловым летят, как бабочки на огонек. а Карауловых этих — не пальцем, Карауловых — на развод. Ему было хорошо. Ему даже собственная сейчасшняя грузность нравилась. Он сознавал свою исключительность. Ему хорошо было. А в десять утра Кокосудовский Судовский уже отворял дядюшке кабинет, похожий на проходную комнату. «И пошла писать губерния!» Весело сказал дядюшка. «Так что ли, Коко?» Судовский улыбался. Он дядюшку любил. «Вот», — сказал Коко, настраиваясь служебно, «это выдавича наказывали в первую голову, чтобы к приезду господина директора». Судейкин прочел «Директор департамента государственной полиции. Совершенно доверительно. Милостивый государь Иван Степанович». В последнее время обнаружились преступные сношения государственных преступников, содержащихся в уверенной вашему высокопревосходительству крепости с членами преступного сообщества, находящимися в городе Санкт-Петербурге. Все сношения осуществлялись при содействии унтер-офицера Ефима Правотворова. Каковой? Роскошное древо цивилизации плодоносит исходящими и входящими. В бумажных закромах кормятся тьмы, Плавное коловращение бумаг — свидетельство исправности государственного механизма. В бумаге и причина, и следствие. Отсутствие бумаг равносильно хаосу. Министерство внутренних дел объемлет своим попечением бытие, посему число здешних исходящих и входящих математически неопределимо. Судейкин бумаг не терпел, Судейкин к бумагам претерпелся. Впрочем, чаще полагался на память. Памятью он обладал чудовищный и гордился ею. Текс, телеграмма из Парижа. Поверх цифр карандашом дешифровщика выставлена Лопатин, улица Гейлюсака 9, квартира 22. Лопатин? Инспектор ответил бы без запинки. В феврале скрылся из Вологды состоявшийся под гласным надзором Герман Лопатин. Тогда же генерал Оржевский известил о происшествии все пограничные пункты империи. разослал фотографические карточки лобастого русоволосого человека в окладистой бороде. Впрочем, и без карточки беглеца опознал бы Судейкин. Хоть по походке да опознал бы. При походке замечается особенное движение плеч и выпячивание живота. Судейкин опознал бы, на то он и Судейкин. Но на пограничных пунктах проморгали. И этот Лопатин — прихладнокровное бестие отныне в Париже, как явствует из телеграммы заведующего русской агентуры в Европе господина Рачковского. И там же имеет быть бывший полковник-социалист Петр Лавров. Париж, улица сен жак Чёрт знает, близко ли, далеко ли от улицы гей -Люсак до улицы сен жак Но Лопатин-то наверняка частым гостем у Лаврова. А ведь молодец, право, хватки малы, что и говорить. Вот так-то, судари мои. Инспектору нет надобности рыться в бумажных курганах. Он лишь подскажет Вячеславу Константиновичу Плеве. Пусть Карачковский не упускает из виду Лопатина. Крайне важно именно теперь, в канун коронации. Выкроет часик, отдаться сочинительству. Инспектор не думал о конце карьеры, не писал мемуаров. Говоря прозаически, подводил некоторые важные итоги. Говоря поэтически, пел гимн агентурной службе. то было естественное желание запечатлеть свой труд, оставить след. Нынче он чувствовал вдохновение. Однако проклятущих бумаг — пропасть. Георгий Порфирьевич просматривал бумаги, помечая их размашистыми в два-три слова резолюциями. Он не был крохобором, как Кириллов, прежний, еще в третьем отделении начальник агентуры. Тот перекорялся с филёрской шушерой за каждый истраченный на проследках полтинник, чудак. а Клеточников меж тем кругом его дурачил. Нет, Георгий Порфирьевич умел таки ворочить немалый деньгой. В прошлый год полмиллиона извел на внешнее наблюдение. Эх, жирные тысячи летят, а все недостает. Однако на филёрах экономить каждое лыкаем в строку, это уж, помилуйте господа, разумная щедрость, вот она суть. Не хуже Скупердяя Кириллова, замечал инспектор. Как передергивают, жулят филеры. Но у Судейкина своя метода. Он ловит с поличным номер. Нуттис-Нуттис, какой такой расходец, влепил сюда этот прохиндей. Бухгалтерски, в прищур, целил инспектор в многочисленные шпаргалы, счета деньгам, израсходованным по квартире и для лошади и выданным авансом по наблюдению за личностями, счета деньгам по розыскам и поездкам в ниже поименованные города, Пачка гостиничных счетов в завитушках, в пышных гербах с изображением какой-нибудь Тифлисской Левадии или Елизаветградского Бристоля. Пачка счетов, где указана не только плата за номер, но и за печь, и за самовар. Судейкин замечал, как его агенты, его гончие, его приват-доценты, так он порою иронически звал филёров, передёргивают, дописывают, подчищают, Замечал, но распеканция и не устраивал. Нет, это отечески брал за шиворот, мордой тыкал в дерьмо. Меня, дуралей, не объегоришь, да уж ладно. Бог простит, смотри мне впредь. И Приват-доценты проникались к Судейкину нелицемерной благодарностью. Не укроешься, насажень под землею видит начальник, но сам живет и другим жить дает. За таким хозяином не пропадешь. Заграничные внутренние телеграммы. Секретные циркуляры, финансовые ведомости, крапленные мелким подлогом, выписки, собранные перлюстраторами и вложенные в конверты с типографским курсивом. Его высокоблагородию Георгию Порфирьевичу Судейкину в собственные руки. Из-за всего этого следовало ухватить как магнитом те ценные крупицы, из которых возникает переменчивая мозаика розыска. Судейкин был создан для розыска. Судейкин создавал розыск для себя. Не злодеями, но соперниками были ему крамольники. Он не питал к ним личной ненависти, но и не уподоблялся тому английскому офицеру-джентльмену, что кричал французам «Стреляйте первыми». Тут была борьба, и Судейкин уважал противника. А мелкая опека над агентурой претила ему, раздражала его, как раздражают и притят мастеру, дилетанты. В начале петербуржской службы ему таки попортила крови священная дружина. Подпольная, угодная царю лига, созданная аристократами. «У, как он ненавидел этих легистов, эту банду белоручек! Легисты!» выговаривал Георгий Порфирьевич как площадную брань. Дворцовые лизоблюды надумали подменить департамент полиции. Царем потворствовал. «Следите, други, охраняйте. Не очень-то я верю своей полиции». Эти легисты шныряли, требовали арестов тех, кого он, судейкин, давно выследил, но в интересах дела оставлял покамест на травке. Некоторые видные сановники тоже были недругами легистов, самым сильным обер-прокурор Синода Победоносцев. Наконец и государь убедился в никчемности добровольных сыщиков, впустую бросающих миллионы, и поручил графу Шувалову озаботиться полным расформированием священной дружины. Расформировали. Но сколько крови попортили Судейкину эти идиоты. Дружина испустила дух. Однако существовала прокуратура, а далеко не каждый прокурор походил на Вячеслава Константиновича Плеве с его тончайшим, с его деликатнейшим отношением к розыску. Находились такие, как Добржинский. Этот карьерный шаромыжник частенько мешал Судейкину. Не выяснив загодя мнения инспектора, Производил обыски и арестования. На следствиях домогался имен секретных осведомителей. И какая амбиция? Ядя принудил Гольденберга к полному раскаянию Ядю и Рысакова загнал в угол. Амбиция. Гонор Шлихецкий. Нечего спорить. Террориста Гольденберга обвел вокруг пальца. Рысаков выдал ему все и вся. Верно, так было. Теперь сыск поставлен на иную высоту. но этот колобок, потряхивающий манжетами, никак не желается образоваться с методы инспектора. А нынче Ген Добржинский получит дело о сношениях Трубецкого бастиона. Унтера Правотворова допросит. «Ну нет, господин прокурор, тут-то мы вам полку в колеса, Тпру, тормози-ка! Ни Дегаева, ни студента Горного института Блинова вам не заполучить, простите великодушно, сударь!» Инспектор надавил кнопку электрического звонка. Явился Судовский. «В крепость поехали, Коко!» Судовский отвечал утвердительно. «Ну как привезут? Тою же минуту веди ко мне!» — приказал Георгий Порфирьевич. «Точно так!» — ответил Коко. Инспектор кивнул. «Ступай, дескать!» Широко повел руками, расчистил стол. Брякнув ключом, достал заветную тетрадь. В комнате вдруг смело высветилось, солнце прорвало тучи. Судейкин подумал, «Май на дворе, хорошо», раскрыл тетрадь и стал писать. Рискуя жизнью в интересах службы его величества, будучи готов ею пожертвовать каждую минуту, особый инспектор секретной полиции естественно вправе рассчитывать первое — на полное и неколебимое доверие высшей власти, второе — на условия полной свободы развития агентуры, Только при исполнении означенных условий, я считаю возможным надеяться на предупреждение злоумышлений против особы Его Величества. Высшей властью раз и навсегда должен быть решен принципиальный вопрос: что должно быть важнее в деле борьбы с кромолой, формальное ли дознание, имеющее своей задачей уличение преступников, уже совершивших злодеяния, Или агентура, имеющая, по моему мнению, задачу недопущения этого преступления. Тугой снуп лучей наискось бил. Инспектор вдохновенно излагал свое кредо. Он сочинял гимн агентуре. Перед дежурством сласть покурить на солнышке. В Питере редкая весна дружно берет. Нынешняя, тоже вроде бы хворая. Сегодня, правда, сильно прорежила тучи Сизые, и свежие. Спеша и поталкиваясь, двинулись они к морю. А солнце било сквозь них тугими толстыми снопами. И уже весело ясняли соборный шпиль, стёкла комендантского дома, медные кольца в дверях казармы, лужи на крепостном дворе. Сласть покурить перед дежурством. В бастионах сыростью до хрящиков проймет, Заклацаешь зубами ровно конь подковой, А пока вот грейся, жмурься, как кот на сметану. Курили солдаты, курили жандармы. Были они сейчас мирными, благодушными людьми, дымили и щурились, чуя далёкий непитерский запах очнувшейся, затасковавшей земли. Разомлев на солнцепеке, не сразу приметили служевые странную суету у крыльца комендантского дома, других — не из крепости жандармских офицеров, а когда приметили, те уже придерживая шашки и обходя лужи, направлялись к казарме наблюдательной команды. Унтер-офицер Правотворов тоже курил на солнышке, привалившись боком к стене. Шинель была у него распахнута, он чувствовал, как пригрела ему грудь и, опустив веки, бездумно созерцал радужные пятна. Кто-то сигнально толкнул его, он поперхнулся дымом и выпрямился. С машинальной беглостью Ефимушка застегнул шинель, бросил окурок. Он смотрел на быстро приближающихся господ офицеров. Его удивило, что смотритель, грузный майор Лесник, И начальник крепостных жандармов, красный седой капитан Домашнев, идут бочком, не по-хозяйски. И тут-то у Правотворова под ложечкой отяжелело. Чужие офицеры вошли в казарму и тотчас приступили к обыску. Ефимушка дрогнул, залился потом, минута была страшная. Последние записки Златопольскому не поспел он упрятать за пазухой. Так они и лежали там, под тюфиком. «Господи, царица небесная, пропадаю!» Унтер рванулся к майору Леснику. «Ваш высокобразь, осмелись доложить, содействовал! Ей-богу, содействовал господин майор, как на духу!» «Что ты мелешь, скотина?» — рявкнул Лесник. «Ах, только бы он не кричал так громко, чтобы чужие-то чужие не слышали! Почему-то казалось, что теперь господин майор свои, а весь ужас и вся погибель в этих вот в чужих». «Единственно, с целью, ваша высокобороть!» — залепетал Ефимушка. «Единственно, подробнее вызнать и донесть, вашу высокобороть! Богом клянусь, да я...» Он глотнул воздух и с отчаянной внятностью проговорил. «Да я в секунд представлю!» Ефимушка выпростал из-за пазухи несколько бумажных комочков. «Вот, вот! Единственно, с целью по начальству, ваша высокобродь И еще там, в Тифике, сам давно думал! Извольте полюбоваться, господа!» Яростно вскрикнул лесник. Он рванул унтера за погон, погон затрещал. Смотритель выругался матерно, приказал взять мерзавца. Ефимушку увели. Он мелко, монашески перебирал ногами, мотая головой сокрушался. Единственно с целью, Богом клянусь. В тюрьме Трубецкого бастиона стражники мыкались в ожидании смены. Эти минуты перед сдачей караула самые постылые. На дворе распогодилось, а ты знай, ходи как маятник. В глазок засматривай. А чего там в каземате интересного? Ну, арестант мухой ползает. Или на койке лежит, мечтает, стало быть, провольную волю. Известно. Эх, кому служба мать, а кому мачеха. Ежели, скажем, в губернском управлении, то в городе обретаешься. Господ разных, дамочек наблюдаешь. Оно и весело. Или, допустим, на арестование трядят, В ночь за полночь нагрянешь, а он, голубчик, как подстреленный. Бывает, правда, и пальбу откроют. Тут уж не моргай. Может, и намертво порешат, а может, медаль. боязно конечно, но опять не то, что здесь, в бастионе. И чего мешкают? Курант брякнул, а смены нет как нет. Арестант номер 62 тоже мыкался в ожидании смены. Голубь нынче прилетит. Очень гордился Златопольский выучкой почтового голубя. А жила тюрьма. Словно рацион увеличили и прогулки. Дерзкий план вызволения Фигнер принял, судя по всему, практические очертания. Дегаев ввязался. Вера Николаевна радуется его побегу из одесского застенка. Вот тебе и вываренная тряпка. Не только письмом, еще и газеткой нет-нет, да и побалуют тюрьму, добрый малый правотворов. Невелика, правда, радость от нынешних газет. Редакторы, как щедрин язвит, приговорены к пожизненному трепету. Однако, что же это? Куранты отзвонили, пора. Хм, а то выдался, солнце так и ломит. Спешить надо, белые ночи близко, и как бы, глядишь, веру Николаевну в Алексеевский Равелин не определили. Однако, что за причина? Отчего смены нет? Всегда минута в минуту, без задержки. Послышался шум множества шагов. Идут. Дверь Казимата распахнулась. Ни правотворов вошел, ни унтер Ефимушка, не голубь. Рыжий смотритель-лестник, стремительный, гневный без шинели в сюртуке с майорскими погонами, а за лестником еще офицеры. Лестник к окну, другой чин кватор-клозету. И вот уж на ладони смотрителя мелкие списанные листки папиросной бумаги. И вот уж у другого чина в брезгливо мокрых пальцах огрызок карандаша. Тугой сноп солнца бил в камеру, но в камере темно. Будто ослеп. Арестант номер 62. Инспектор Судейкин допросил унтера Правотворова. Сперва наорал, топая ногами, употребляя излюбленное «Мать твою рябиновую!», потом папироской угостил, поспрашал укоризненно. Правотворов тотчас признал в подполковнике настоящего хозяина. Георгий Порфирьевич убедился, что Малый действовал единственное из коростолюбия. И это было очень понятно инспектору. Это его успокоило, снисходительно расположило к Ефимушке. Убедился Судейкина в том, что Малый в одиночку действовал. Стало быть, никакого заговора и в помине не существовало. Об этом инспектор теперь толково доложил директору департамента, сидя в его голом, холодноватом кабинете. Кабинет казался совсем неприютным от того, что в высокие окна смотрело майское солнце. И по той же причине замкнутое лицо Плевя казалось еще бледнее и еще строже. «Наконец, Вячеслав Константинович!» Наедине они обходились без чинов. «Наконец, просьба деликатного свойства. Делом, очевидно, займется Антон Францевич. В интересах розыска необходимо настоятельно внушить Добржинскому, что у нас нет надобности до поры трогать Блинова. Да-да, из горного института. Вы же знаете, Добжинского, да ясто, мыс-то. Судейкин усмехаясь, развел руками. Я переговорю с ним, сказал плевя. Антон Францевич страдает порой, излишним рвением. Следствие будет предъявлен лишь правотворов. С этим решено. Нус, а что же наш Яблонский? Непременно будет. Жаждет. Ну что ж, а он и впрямь заслуживает внимания. Согласен. Но, дозвольте заметить, внимание заслуживает...» Они обменялись понимающими взглядами. «Я не забываю, Георгий Порфирьевич, мне дали знать, после коронации. Согласитесь, сейчас не до того, чтобы государь вас принял». «Не спорю», — Судейкин помрачнел. «И все ж, может, именно до коронации...» Плевя взглянул на него пристально, они молчали. Потом директор сказал мягко. «Вы знаете мою искренность к вам, но я лишь директор и мои возможности, а он, увы...» Имя министра не было произнесено. Судейкин вздохнул с видом человека, несущего свой крест. Плеви, опустив веки, поискал в бумагах, хирургическим движением извлек глинцевитую тетрадочку, сшитую витым шнурком. «Прочтите на досуге, Георгий Порфирьевич, немало любопытного». судейкин думая о своем скользнул без интереса по рукописному заглавию обозрение полицейских учреждений городов парижа берлина и вены рассеянно полистал сказал негромко в европе умеют замечать и награждать преданность Плеве снова опустил серые веки потер будто затачивая длинный палец с сукно письменного стола высочайший указ о его плеве производстве в тайные советники уже заготовлен и не по выслуге За отличие. Да, заготовлен, но не подписан. Это после коронации. «Я убежден, значительно сказал директор, честно глядя на Судейкина. «Я совершенно убежден, что и наше правительство умеет замечать и награждать преданность». «Дорого яичко, ко Христову дню!» Настойчивость Судейкина слегка утомила директора. «Москва», — сказал Плеве. «Как много в этом звуке! Не так ли?» Судейкин помедлил и опять вздохнул с видом человека, несущего свой крест. Они заговорили о Москве. И верно, многое, слишком, пожалуй, многое слилось теперь в этом звуке. Предстояла коронация. Великое всенародное торжество устрашало. Неизбежность появления гатчинского затворника при стечении огромных толп, сотни тысяч, и государь на виду. Это неизбежно. Он проедет по улицам, запруженным людьми. Мимо домов с бесчётными окнами, откуда можно стрелять. Мимо чердаков и крыш, откуда могут швырнуть бомбы. В недавнем докладе Министерства внутренних дел государю-императору сказано, по агентурным сведениям, партия террористов, произведёнными за последнее время арестами, деморализована. Но вот анонимка. Чёрные чернила, печатные буквы. Царя и всю его семью... Взорвут на воздух в Москве, на Коронации, на Тверской улице. Три большие мины. Погибнет и войско, и народ. В недавнем докладе государю сказано, под влиянием арестов, произведенных среди офицеров на юге, в партии террористов существует предположение, что в ее организации находится важный правительственный агент, который не допустит достижения преступной цели. А перехваченное письмо, письмо, адресованное неизвестным в Женеву, Чеканно и непреложно. Сюрпризов ждут, сюрпризы будут. Предгрозовым шелестом пошло в Санкт-Петербурге. Сюрпризов ждут, сюрпризы будут. Эхом вторили генерал-адъютанты и сенаторы, действительные статские и действительные тайные. Никто из них не хотел, не желал цареубийства, но с каким-то судорожным придыханием. Сюрпризов ждут, сюрпризы будут. Тут жажда необычайного, ужасного. Холопье злорадства. из Швейцарии сообщили шифром. Плеханов едет. С американским паспортом едет Плеханов, возглавит шайку для убийства императора. И Гартман едет, известный Сухоруков, взорвавший в 79-м поезд с царской свитой. Плеханов, судейкин улыбался. Нет. Капитал Георгий Парфьевич не одолел, хоть и брал приступом не однажды, но различие русских революционных фракций постиг. Плеханов. Они зовут его Жоржем, а клички зарегистрированы. Оратор, Федька, Волк. Этот не из бомбистов, противник террора. Этот во главе черного передела. Сказать по совести, инспектор отнюдь не стремился к арестам чернопередельцев. Они против бомб, против террора. Вот главное, вот суть. А злоязычить русскому культурному человеку сам бог велел. Нет, инспектор не гонялся за чернопередельцами. Хм, Плеханов в роли цареубийцы — голематья. А в департаменте верят. И пускай Судейкин разубеждать не станет. Что ж, до Гартмана то без Еблонского не обойтись. Умён хитер террорист Гартман, а никак Еблонского ему не миновать. Но вслух иное. Да, птицы немалого полета. И Плеве быстро с надеждой. Однако Яблонский и на старуху бывает проруха. Сколь замечает Судейкин. Блеклые губы директора сжимаются еще плотнее. После коронации подпишет государь высочайший указ Тайный советник фон плеве. После коронации. И плеве, сухо и четко, как оттискивая. Никаких прорух! И вы в полковниках. Они хорошо понимают друг друга, все еще недоверчивый, все еще настороженный, но уже обнадеженный повышением судейкин. Капитулируя, наклоняет кругло голову в жестких иглах ранней седины. Плеве белыми пальцами оглаживает ворс зеленого сукна. Полагаю, он ждет, ваше превосходительство. Этим превосходительством инспектор замыкает беседу, обильную недомолвками, почти интимную. Плеве взглянул на телефонный аппарат. Не любит, Константин Петрович, когда телефонируют. У Судейкина вопросительно белеса шевельнулись пушистые брови. Вот как, неужели? Он, инспектор Судейкин, не удостаивался такой чести, а его шпион, его Еблонский. Дас! выразил желание, очень заинтересован, продолжал плеве. Однако Константин Петрович будет за портьерами, так что надо думать, прямого знакомства не произойдет. Ага, вот как. Но это еще куда ни шло. Судейкин откланялся. ему не очень то был по душе нынешний визит победоносцева заинтересован яблонским заинтересовался сам победоносцев а вот им инспектором победоносцев не интересуется победоносцев запаздывал нобер но прокурор синода не терпел телефонных аппаратов и плевия не решался досадить ему звонком да и какая надобность директор департамента подождет агент провокатор тем паче». Плеве знавал Константина Петровича смолоду. В ту пору победоносцев еще не был известен всей России, занимал кафедру гражданского права в Московском университете. Плеве был усердным студентом. Поныне хранил он четырехтомный курс, составленный профессором Победоносцевым. Недавно как-то директор департамента получил минуту сказать обер-прокурору, что по-прежнему, мол, считает его своим учителем. Победоносцев ответил не без остроумия. «Вы в очень хорошей компании». Константин Петрович некогда преподавал законоведение великим князьям, детям покойного императора Александра II. Одному из них, ныне царствующему, под нейс оставался наставником и наперстником. Что и говорить, хорошая компания. Вячеслава Константиновича злило расположение Победоносцева к графу Толстому. «Настоящий человек, на настоящем месте», определял оберпрокурор. И Плеве знал, что это именно он, победоносцев, надоумил государя уволить Игнатьева и вручить министерство Толстому. Ну что ж тут, приходилось терпеть похвалы графу Дмитрию Андреевичу. Обер-прокурор находил, что генерал Оржевский не совсем не прав, говоря тухлой рыбе, плывущей по течению. Оберпрокурор полагал, что император прав, несколько сомневаясь в твердости убеждений Плеве. При диктаторстве Лорис Меликова держался либеральных идей. При Игнатьеве, сменившем Лориса, исповедовал, как и новый начальник, особый, глупый род славинофильства. Теперь при Толстом — ревностный поборник антилиберальных взглядов. А за душой — честолюбие, карьерность. Но с рельсов нет, никогда не сойдет. По правде сказать, победоносцев не едко, а снисходительно презирал Плеве. однако не отказывал в покровительстве в приватных свиданиях. Обер-прокурор даже любил изредка потолковать сдельным дельным преуспевавшим воспитанником юридического факультета. И странная штука. Застегнутый, неповадливой на откровенности плеве, не только как бы раскрывался перед стариком, по не было и 60, но выглядел он на все 70. Не только как бы раскрывался, а и позволял себе рискованное замечание. На прошлой неделе Вячеслав Константинович приезжал к Победоносцеву домой, на Литейной. Курьё справа. Живет стена об стену с сатириком Салтыковым, то бишь щедряным. Константин Петрович прихварывал, хандрил, кутался в халат и, кажется, искренне обрадовался гостю. Разговор у них зашел о Каткове, редакторе «Московских ведомостей». Победоносцев признавал достоинства Михаила Никифоровича, однако не оправдывал известные недостатки характера, несносный тон некоторых статей, касающихся внешней политики. Плеве слушал, соглашался, сказал, что не читает московские ведомости, штудирует. «А знаете ли, что самое ценное?» — продолжал Победоносцев. «Постоянное, настойчивое стремление к политическому единомыслию». И Михаил Никифорович прав. Ничего России так не надобно, как именно единомыслие. Вот тут-то Плеве и позволил себе одно из тех рискованных замечаний, что вырывались у него в присутствии сурового старика. Старика, который во многом определял высшие государственные дела. Часто и подолгу виделся с императором. «Политическое единомыслие», — повторил Плеви, — «помнится, Калигула желал, чтобы римский народ имел одну голову. Ее можно снести махом». Победоносцев нахмурился, в глазах было недоумение. Нет, нет, оборони бог! Плевет так и подмывало. Он испытывал что-то такое, что было ему вовсе не свойственно. Оборони бог, Константин Петрович, я душою, сердцем за политическое единомыслие, за одну голову, за такую Константин Петрович, которая только познала, что кричать: ура! Старик покашливал, старик не сердился. И Вячеслав Константинович совсем уж расстегнулся, сознавая, что попал в хорошую минуту, и ею следует пользоваться, потому что такие минуты упрочивают положение лучше, сильнее годов верной службы. Ах, не только это он сознавал, не только. Ему было весело и жутко дерзить старому льву. И Вячеслав Константинович бухнул. А при политическом единомыслии, Константин Петрович, «Нашей матушке России и парламент не страшен. Можно и парламент завести». Парламент и Россия. Слуху Победоносцева нестерпимое созвучие. Плеве хорошо это знал. Да вот она, минута. Старик рассмеялся, закашлялся, замахал руками. Ему должно быть вообразилось нечто в высшей степени комическое. Российский парламент при всеобщем единомыслии. Эдакая одна башка с разверстым хайлом. «Ура!» И константин петрович победоносцев рассмеялся закашлялся замахал руками обер прокурор опаздывал мысли вячеслава константиновича вернулись к судейкину к разговору о москве было бы справедливым еще до коронации произвести инспектора в полковнике он плевя говорил ржевскому да ведь генералу вечный недосуг петербург танцует да танцует и ждет сюрпризов что же до плевя то он уверен все обойдется тихо Почти уверен. Но в этом почти тревога. Там, в Москве, решительно все меры приняты. Целый год хлопочет особая комиссия. Князь Долгорукий шлет обстоятельные отчеты. Лишь свод охранительных распоряжений, беглый их перечень занял 20 листов. А недавно командированы в Первопрестольную трое опытнейших водолазов. Что еще? Решительно все меры. А государь, говорят, не спит ночей. И начальник охраны, этот бурбон, этот пропойца-черевен, пристает. Обеспечена ли безопасность? Ох, если б коронацию в Гатчине. Так нет. Москва, сердце России, святые Кремлевские соборы и т.д. и т.п. Всенародное торжество требует всеполицейского напряжения. Плеви окликнул дежурного чиновника. Здесь ли нужный человек? Услышав ответ, велел проводить в ту комнату. Соглашаясь на встречу с Яблонским, директор департамента не преследовал никаких целей, а лишь уступал просьбе судейкина. Да и то сказать, Еблонский в силу оказанных услуг, веса, необычайного положения вправе на встречу с самим министром. Плеве это понимал и принимал. Он не испытывал брезгливости к шпиону-провокатору. Каждому свое. В замшевых перчатках не берутся за политический розыск. А граф не пожелал видеть Еблонского. «Фи!» Граф корчит из себя большого барина. Впрочем, он действительно большой барин. А вот Константин Петрович Победоносцев очень даже и пожелал. Этот ваш Еблонский, очевидно, не зауряден. Зауряден нет ли, а на альянсе Судейкин Еблонский ныне многое держится. Особенное движение послышалось приемной. Плеве коснулся кончиками пальцев холодных висков и слегка надавил на виски. словно переключаясь от одних мыслей на другие. Ему было неловко в костюме с иголочки, неловко в этой несветлой комнате с двумя креслами. Ему чудилось, что за портьерами другая комната, и там притаился кто-то. Он был бы рад Судейкину, он бы ободрился в присутствии Георгия Парфирьевича, но Судейкин предупредил, что свидание состоится с глазу на глаз. Добившись аудиенции, Яблонский боялся аудиенции. Он вытвердил речь-программу, но сейчас нервничал, дожидаясь директора департамента. Хотелось курить, а он не знал, можно ли. И эта нерешительность — курить, не курить — унижала его. Чедушный, большеголовый, он, как случалось с ним в критические минуты, ощущал свою физическую непривлекательность. И это тоже его унижало. Он бы убрался из этой загадочной комнаты с двумя креслами и портьерами. Его страшно тянуло в солнечный день, в город, к людям, в сутолоку, где можно затеряться, исчезнуть. Вошел некто. Бледное лицо, холодные глаза, суртук без орденов с одним прокурорским значком. Некто мог не представляться. Еблонский узнал его, хотя раньше и не встречал. Плевини назвался и руки не подал. Однако предложил сесть и не сел прежде Еблонского. У Яблонского вспотели ладони. Плеве смотрел на него. В этом взгляде не было ни начальственной строгости, ни даже любопытства. Неумолимость, мертвенность, взгляд Медузы. Яблонскому показалось, что он уже выдерживал такой, именно такой взгляд. Но где? Когда? И внезапно вспомнил. Полковник Катанский, Одесса. Жандармский полковник Катанский. И от того, что холодные, пристальные глаза директора департамента показались ему глазами провинциального полковника, Яблонскому стало легче. Он перевел дыхание. «Милостивый государь, я прежде всего...» Плеве поискал слова. «Я считаю своим приятным долгом, милостивый государь, благодарить вас. Официально благодарить за содействие арестованию Фигнер, а также за то, что она, слава богу, пребывает в крепости. Во-вторых... «Позволю себе выразить надежду, что вы и впредь окажете важные услуги, каковые, несомненно, будут отмечены». Яблонский наклонил голову. Ему надо было принять благодарность как должное, и он принял ее как должное, безответной благодарности. Он ждал таких слов, он их дождался, и ему сделалось еще легче, еще вольнее. «Ваше превосходительство», — сказал Яблонский, оттирая ладони и ощущая, что они уже не потеют. «Я, ваше превосходительство, думаю, мне следует воспользоваться вашей любезностью в интересах...» «Да, в интересах высоких и значительных. Мое душевное желание убедить вас вот в чем: В моем сотрудничестве нет ни карьерных, ни меркантильных соображений. Я долго размышлял, и, поверьте, не с легким сердцем принял, не побоюсь сказать, принял миссию, которая, может быть, рисуется в невыгодном, неблаговидном свете. Я долго размышлял, да». «И какой же капитальный вывод, ваше превосходительство?» «Вы знаете мое прошлое. Я не отрекаюсь. Но вывод почти математический. Действия террористической фракции заслуживают не только осуждения, но и пресечения. Философ Соловьев говорит, правду нельзя обрести неправдой. А ведь пролитие крови — неправда». «Похвально», — бесстрастно вымолвил Плевя по-прежнему пристально и холодно вглядываясь в Яблонского. Вячеслав Константинович предпочел бы деловой разговор. Философ Соловьев, Но Плеве подумал, что еще рано обрывать Еблонского, А тот продолжал, ощущая уже не только освобождение от неловкости и страха, но и нефальшивую искренность. «Я могу вам открыть, что даже такие революционеры, как Желябов, а Желябов, ваше превосходительство, был могучим деятелем. Да, такие, как Желябов, в иные мгновения ужасались того, к чему стремились со всей энергией и самозабвением. Желябов из крестьян вышел, народ знал. И он утверждал, что в народе накопились горы дикости, горы зверства, восстание будет морем крови, хаосом. И он прав, прав ваше превосходительство. Я много думал. Россия нуждается в мирной, вседневной, созидательной деятельности. Вы помните? Идите узкими вратами, ибо широкий путь и широкие врата ведут к погибели. Вот вкратце мотивы. «Ничего карьерного, никаких видов. В этом и хочу убедить». «Верю», — медленно проговорил Плеве. «Верю и понимаю». Ни черта он не верил, ни единому слову. Но и не понимал. А считал себя докой по части психологии. И теперь чувствовал, что сбит с толку. «А победоносцев-то там за портьерой, все слышит». Плеве это раздражало. Ему было неприятно, что шпион-провокатор держит нить беседы, воспаряет в сферы. «Верю и понимаю», — повторил Плеве. «Однако, милостивый государь, я хотел бы так сказать практически. Вы знаете, Россия накануне великого события, великого торжества. Вы знаете также, э, существуют некоторые сомнения, и, естественно, мне, на которого возложено... да вот о чем, сударь. Яблонский был схвачен под узцы. Его швырнули на место. ЦИЦ — платный агент. А он никогда не допускал мысли о простом шпионстве. Все в нем возмутилось. Кризис революционной идеи, ужас перед грядущим хаосом, великая проповедь философа Соловьева И, я хотел бы, так сказать, практически. И это директор департамента? Нравственный чекан, умственный калибр провинциального полковника? Яблонский упал с высоты, на которую, как ему казалось, он сам себя поднял. Но он знал, как дать почувствовать этому сухопарому сановнику свою практическую, пожалуйста, значимость. Господин директор департамента в канун коронации жаждут успокоения, однако Яблонский вовсе не намерен вносить мир в сию бездушную душу. Это не в расчетах господина Яблонского. Вот так-то, ваше превосходительство. «Да», — вслух сказал он, — «партия террористов, хотя и обессилена, но живуча». «Вряд ли», — сказал он, — «кто-либо возьмет на себя смелость начисто отрицать возможность покушений. Он, Еблонский во всяком случае, не может дать гарантий. И его превосходительство не станет, наверное, требовать подобных обязательств даже от него, Еблонского. Плевя выдержал. Плевя подумал. «Вот они, тонкие особенности политического розыска». он вдруг и совершенно отчетливо, даже будто и физически ощутил свое бессилие перед агентом-провокатором. И ощущая это странное бессилие, Плеви как бы ощущал упорный и насмешливый взгляд оттуда, из-за тяжелых портьер. Черт догадал пригласить Обер-прокурора. Но директор департамента не обнаружил ни досады, ни раздражения. Громко, полуофициально, полулюбезно сказал, что с такими людьми, как Г.Н. Еблонский, Отечество ступит, наконец, на путь мирного процветания, разумного обновления. И действительный статский советник, кавалер орденов святой Анны, святого Станислава и святого Владимира обменялся с Яблонским напряженным рукопожатием. Сейчас, после Яблонского, после этого бессилия и этого рукопожатия, в котором было что-то заискивающее, сейчас Вячеславу Константиновичу до смерти не хотелось видеть Победоносцева. Однако, как можно. Старик покоился в глубоком кресле большая полуночная птица. Он смотрел на плеве незряче, словно сквозь белесую пленку. У него бывают видения, вспомнилось плеве. Тогда он ругается извозчичьими словами и прогоняет беса. Директор выдавил улыбку: Понравился ли Константину Петровичу поклонник философа Соловьева? Да, нынче суббота! молвил непонятное победоносцев не всегдашним далеким голосом он ушел подогрически шаркая он думал о том что по субботам беседовал некогда спокойным федором михайловичем с достоевским беседовал он по субботам встречали чиновники из секретно розыскного отделения чемоданами завладели не артельщики а молодцы филёрского обличья встречающие как и приезжие были в партикулярном платье «Теплынь-то у вас, теплынь!» — улыбался Георгий Порфирьевич. «Сразу оно и видно. Матушка белокаменная!» У него, как водится, осведомились, какая погода в Петербурге. «Эх!» — весело отмахнулся Судейкин. «Там и погода то в наличии не имеется!» Все, понятно, рассмеялись. Судейкин не жил в Москве и не служил. но по душе ему были и московская размашистость, и московская радушие, и короткость в отношениях. В Москву Георгий Порфирьевич с удовольствием выезжировал. Он шел по дебаркадеру с господами из разыскного отделения, с неизменным своим Коко Судовским. Упруга шел, подняв голову, бодро осматриваясь. Наметанным глазом различал он в толпе, валившей с курьерского множество петербуржцев. То была публика состоятельная и патриотическая, в первопрестольную, на коронацию. Его также, наметанным своим взором, скользнул Георгий Порфирьевич по личику молоденькой барышни, одетой скромно, но не без кокетства, с баульчиком в руках. Барышня не была в духе Георгия Порфирьевича, однако он задержался взглядом на ее личики. Черт побери, на кого же она так похожа? Лиза давно не бывала в Москве. Когда маменька овдовела, перебрались Дегаева в Петербург. Лизе в ту пору еще косички заплетали. А потом, когда ездили на юг, к сестрам в Москве не задерживались. Денег-то всегда в обрез. С одного вокзала на другой и только. Сергей тоже иногда ездил с ними. Да если бы не Сергей, она и теперь не попала бы в Москву. Правду сказать, не очень-то она обрадовалась Серёжиной просьбе. Конспирация, тайное поручение, какая-то записка из тюрьмы, кажется, и какой-то Нил Сизов, смешное имя, Нил. Она не обрадовалась поручению. Невелика охота рисковать, отыскивая какого-то Нила. Но Коленька так смотрел на нее, точно бы испытывал. Она согласилась. И вот в Москве. В лифе зашита записка некоего Савелия Савельевича. А Коленьку видела накануне отъезда. После той ночи, ночи безумные, он не избегал Лизы, но выглядел несчастным, виноватым. Сказал, что он революционер, не имел права. «Милый ты мой, ты еще не знаешь свою Лизу». «Никаких претензий, никаких домогательств, будь что будет». Он сказал, прощаясь, что уедет надолго. Пусть Коленька простит, она не поверила. Но Сережа подтвердил, уедет надолго. «Ах, разве нельзя было послать их вдвоем в Москву? Они были бы счастливы. Тут их никто не знает. Они были бы счастливы. Они насладились бы сопрано-светловской. Коленьке даже не вообразить, какая это Татьяна Ларина. И хохловского баритона Коленька тоже не услышит. Лиза миновала опрятный, высокий, сумеречный Николаевский вокзал. Вокзал украшали в ожидании царского семейства. За работой наблюдал полицейский наряд. Лиза вышла на Клончевскую площадь, в Московскую толчию, в дребезгливый перезвон медлительных конок, в гамызвозчичьей биржи, в запах еще свежей майской пыли, холчевых торб, овса, лошадей. Лиза чувствовала себя светской дамой, потому что Сережа ссудил ее солидной суммой. Откуда у него столько? и решилась взять лихача. Садясь в карету, Судейкин опять увидел маленькую барышню и опять вопросительно подумал, на кого же она так похожа. Но его память и теперь промолчала. А девица, ишь ты, на лихаче упорхнула. Судейкину и Коко приготовили номера в Дрездене, на Тверской площади, рядом с дворцом генерал-губернатора и гауптвахтой. Встречавшие простились с приезжими. Предварительно у господина инспектора взяли слово компанейски отужинать в Эрмитаже. Дядюшка и племянник остались в номерах. Номера были дорогие, ванные, прихожие, ампирные, как в английском клубе, мягкая мебель и ковры, которые, кажется, не слишком-то часто выколачивали коридорные. Настроившись на московский лад и чувствуя себя человеком с дороги, Георгий Парфирьевич, не спрашивая завтрака, заманил Коко в баню. Здесь брат не питерские брызгалки, где одной нимчуре здорово. Они ухали, они крякали на верхнем полке, а два жилистых мужика в набедренных, как у полинезийцев, повязках наддавали пару. Потом другие банщики, старики, иссушенные, как пергамент, мотая нательными крестиками, сделанным остервенением корёжили, давили, терли, пришлёпывали Георгия Парфирьевича и Коко. А те, оба могучие, белотелые, мускулистые, мычали, стенали, даже поскуливали от истинно московского банного наслаждения. И мозолики им посрезывали, и цирюльник легкой стопою прибежал, десять лет подвязался в наилучшем куаферном заведении на вилле на Тверской, в доме Парамонова, и чудо к подносили, убродивший в больших стеклянных кувшинах. В Дрезден прибыли они лоснясь, испытывая тут радостный голод и потребности в запотевшей рюмке, какие возникают лишь после бани. Ублажившись, соснули на перинах, а час пробил поспешать в Эрмитаж, поднялись, что называется, как встрепанные. Москвичи расстарались. Эрмитажный повар-кудесник не ударил лицом в грязь. И музыка афинбаховская не жила, штиблеты в такт двигала. И Кокова-лаока провожал дам, что в бедрах, пожалуй, шире питерских. А на другой день Георгий Парфиревич был уже при исполнении особых служебных обязанностей. Ни в банях банится, ни в Эрмитажах кутить пожаловал, за 600 слишком верст. Кто же еще, как не Георгий Парфиревич, мог ревизовать готовность первопрестольной к приему царской фамилии? Три месяца назад высочайше утверждено положение об устройстве секретной полиции в империи. Согласно пункту пятому судейкину верили ближайшее руководство всеми учреждениями тайной полиции. Ему, чину малому, не прикословят начальники губернских жандармских управлений в купе с начальниками отделений по охранению общественного порядка и безопасности. Вот то-то и оно. Генерал не генерал, а извольтес, а ежели в Эрмитаже чокались, то это еще не значит, что спуск будет. «Ни малейших послаблений, господа, сами понимаете, кронация». Он-то, ой, как все понимал. Недаром выспрашивал Яблонского. Недаром опытнейших филёров гонял. Еблонский после свидания с Вячеславом Константиновичем заортачился было. Я-то не убеждён, мало ли что. Есть группы, мне неизвестные. Цену набивал, всё-то недоволен. А Георгий Порфирьевич напрямик. «У нас с вами, Яблонский, иные цели, так?» «У нас никакой надобности в шуме-громе, так?» «Умный-умный, а дурак?» Согласился, признал, что не будет в Москве злодеяния. «Спасибо, брат». Однако инспектор не бросился со всех ног успокаивать директора департамента. «Зачем? Лыкомшик, что ли?» «Нет, пусть сюрпризов ждут, сюрпризы будут. Пусть на него. Георгия Парфирьевича Судейкина Богу молится. «Спаси, вызвали. Этот старый дурак...» В Академии бы наук тебе, ваше сиятельство, злого бы духа пускать по преклонности годов, и довольно. Старый дурак зашел, Губу жевал, глаза желтые, как вы полагаете. Государь на вас надеется. Да и ты, ваше сиятельство, крепко на меня надеешься. Однако ни полковника не дал, ни высочайшей аудиенции. Потом, дескать, потом. Ну хорошо, хорошо, благородствуйте. Поживем-увидим. А орденского крестика мне не надо, шубу не сошьешь. Он многое понимал, инспектор Судейкин. Еблонскому верил, намертво верил. И все ж сомнения не в Еблонском, а в его осведомленности о делах московских нигилистов, сомнения это червем посасывали. И Георгий Порфирьевич день-день ской на ногах. Повсюду поспевает Георгий Порфирьевич, а за ним тенью Коко Судовский, Без форсу, без свиты, без рассыльных. Скромно, тихо, посторонними эдакими господами. Народные торжества чего требуют? Городовых, чтоб пьяных до потери образа по мордасам, а карманников за шиворот и вся недолго. Иная статья, совсем иная, коли торжества народное в присутствии высочайших особ. Это ведь уже что? Это ведь не просто, о единение с верховной властью. Оно в газетках куда как хорошо выполнено, но в нашей грешной и быстротекущей жизни за этим вот самым единением глаз нужен. И какой глаз? «Всевидящий!» Большую часть времени, оставшуюся до коронации, Георгий Парфирьевич убил в Кремле. Судейкин не ворошил журналы «Комиссии для принятия мер к предупреждению злоумышленных взрывов». Инспектируя, он хотел быть самовидцем. Судейкин меньше всего умилялся великорусским святыням, хотя, конечно, обнажал голову в воротах Спасской башни, как делали все православные со времен Алексея Михайловича. и крестился на соборы, как делали все православные со времен еще более стародавних. Он не предавался размышлениям о Кремле, как вместилище бестрепетного насилия и наглого самозванства, печальных отречений от престола и перемены веры ради престола, кровавых мук и принудительных постригов, осквернения храмов и осквернения девственности. Он не бродил меланхоликом меж гробниц столь многочисленных, что Кремль, можно сказать, на царственных костях зиждался, как Россия на костях верноподданных. И трепетно не всматривался Георгий Парфирьевич ни в архитектурные пропорции, ни в живописные эффекты. Инспектору секретной полиции подполковнику Судейкину все эти строения на Боровицком холме, обнесенные зубчатой стеной с башнями, были огромным, сложным, Чертовски путанным хозяйством, с бесчетными лазейками и щелями, потайными ходами и закоулками, полутемными синями, коридорами, подклетями, подвалами. Георгий Парфиревич по совести признал, комиссия для принятия мер во главе со свитским генералом Козловым потрудилась ревностно, засовы и тяжелые, как ядра царь-пушки, замки нерушимо замыкали переходы и подвалы, где пахло тленом, железные решетки перегородили. Подземные сообщения с Москвой-рекой. В Спасских воротах саперы копошились, звякал шансовый инструмент, светили фонари. Вот уж десятилетия и десятилетия российские самодержцы во всех торжественных случаях проезжали в Кремль с Спасскими воротами. Теперь Спасские ворота ждали императора Александра. И сапёры копошились, нет ли минного подкопа вроде того, какой соорудили изверги-революционисты два года назад в Питере, на Малой Садовой. Подкопы отыскивали саперы, мины отыскивали. А в вышине над солдатами и офицерами, над Красной площадью и торговыми рядами отзванивали в 33 колокола башенные часы. Дважды в день Коль Славин и дважды в день Преображенский марш. Отзванивали с нервной мрачностью, и москвичам было бы тягостно слушать эти башенные пьесы, если б только они слушали. но горожане, занятые будничными хлопотами, лишь машинально отмечали время, потому что Коль Славин играли в 9 утра и в 3 пополудни, а Преображенский марш — в полдень и в 6 вечера. Марш этот звучал и Георгию Порфирьевичу, когда инспектор завершил, наконец, главный и самый ответственный раздел своей ревизии. Однако Боровицкий холм был лишь одним из семи, на которых уселся своим широким дебелым задом Третий Рим. Из Петровского дворца, что по Петербургскому шоссе, государь проследует в Кремль. Оно подручнее бы с Николаевского вокзала, да на скоренько. Но нет, существуют исторические воспоминания. Петровский дворец при Екатерине воздвигли в памяти доления басурман турок. Все императоры в преддверии коронации останавливались в том дворце. И потому, стало быть, ехать его величеству Тверской бойкой улицей, засыпающей позже всех прочих. Судейкин опять не мог по совести не признать ревностной распорядительности комиссии свитского генерала Козлова. Во-первых, Тверскую наново мастили, дабы царские кони хоть и о четырех ногах не спотыкались и мастили лишь засветло под призором городовых. Никаких тебе, значит, подкопов. Во-вторых, домовладельцев на время проезда строжайшие обязали затворить все окна, все балконы, чердаки и ворота, парадные и черные двери, как при моровом поветрии, и, в-третьих, сняли с Тверской телеграфные и телефонные провода. Зачем, для чего, этого уж и сам Георгий Порфирьевич объяснить не умел. Князь Гедрейц, лейтенант, явился в Дрезден поутру. Отказавшись от чая, повез Георгия Парфиревича на неглинку. Князь, молодой человек с какой-то прокуренной физиономией, был дельным сапером. Неглинки он ужасно опасался. Тоннель пересекает главные улицы. Прямо-таки готовенькая минная галерея. Да-да, уже сделаны глухие люки, но все же. Князь ходатайствовал о специальном охранении. Генерал-губернатор Долгорукий пожал плечами. Не затолкаешь, дескать, гордовых в эту клааку? И верно. С ног сшибает. Князь даже головой покрутил. Но почему бы, собственно, и не затолкать? Инспектор от поверочного спуска в готовенькую минную галерею увернулся, любезно заверив лейтенанта, что вполне надеется на его опытность. Инспектор только потопал каблуком в наглухо заклепанные люки и попятился. Так оттуда разило. Ничего удивительного. Неглинка принимала сточные воды. Если Яузу москвичи иронически величали семицветный, то уж Неглинка, сдается, была семидесятицветной. Да с Москва, чёрт возьми, изрядно пованивала». Георгий Порфирьевич осуждал здешнее санитарное состояние. Оная, конечно, не входило в круг обязанностей инспектора, но ведь судейкин-то непрестанно оказывался под его сокрушительным воздействием, особенно в охотном ряду в этом московском чреве. Охотный дымился густой, бьющий как обухом вонью. Воняло кровью, парным и лежалым мясом, прогорклым жиром и заплесневелыми костями, палёной шерстью, пухом, и испражнениями, прелой рогожей. Багровые мужичины, вооруженные ножами и топорами в кожаных фартуках, с закатанными по локоть рукавами, ворочали товаром, ворочали и тысячами. Он бы упразднил этот чудовищный вертеп. Что ж до самих охотнорядцев? О, они всегда готовы резать студентов, жидов, Умников-разумников, они плюют на все западное и чтут все исконное, они воняют, как сам охотный ряд. Георгий Парфирьевич не одобрял Варфоломеевского дня, когда мясники крушили универсантов не одобрял. Противодействие крамоле задача полиции воинских команд. Но инспектор, съевший собаку на политическом розыске, инспектор, внедрявший провокацию, догадывался: Существуют охотная реация и прибудут. ибо в них надобность, как в псах при овчарне. А может, это и хорошо. Однако ж не порядок. поди-ка сообрази. Впрочем, Георгию Парфиревичу не досуг соображать. Какое ему в сущности дело? Вот коронация — это его дело. Тихо, скромно, не привлекая внимания, судейки на Коко показались в манеже, в Большом театре, во храме Христа Спасителя, в дворянском собрании. То есть именно там, где будет государь с августейшим семейством. К дворянскому собранию, где готовился грандиозный бал, примыкала гостиница «Лондон». ГН-инспектор распорядился временно поселить во флигеле полицейских чинов, а бильярдную в первом этаже временно закрыть. Бронные и Казихи, где селились студенты, московский латинский квартал, находились слишком близко от Тверской. ГН-инспектор распорядился увеличить там число городовых. Разумеется, тоже временно. Две ночи Судейкин допрашивал Филеров. Его интересовали настроения в университете и в Петровской земледельческой академии, на Прохоровской мануфактуре, в заводах братьев Бромлей, Гопнера, Листа. Он призвал трех водолазов, посланных Плеве, и услышал, что мины под мостами на Москве-реке никак нет, не заложены. Он заглянул и в Императорский российский исторический музей, только что законченный постройкой. Прапорщик липгвардии показал ему наблюдательные посты, с коих просматривалась вся булыжная ширь Красной площади. Потом, закругляясь, ГН-инспектор секретной полиции явился в комиссию для принятия мер. Встретил Судейкина сам генерал Козлов, свита его величества генерал, молодящийся, крепко надушенный, с кавалергардской осанкой. «Итак, ваше превосходительство!» И генерал со штабной четкостью докладывал полковнику. На вокзале 600 солдат, по пути высочайшего следования 60 городовых, жандармский дивизион, в Кремле пехотный батальон, в Манеже кавалерийский эскадрон, при высочайшем выходе в Кремле 45 полицейских офицеров, 78 околоточных, 410 городовых, жандармский дивизион, на улицах в толпах 4000 агентов охраны. Все было готово к единению верховной власти с народом. Лиза обидела извозчика. «Тоже понимаешь, гораздо на лихачах раскатывать. А остановилась-то где? В меблерашках Литвинова, на Варсоньевском. Тьфу, пропасть!» Извозчик был непростой, вокзальный. Эти получали от хозяев гостиницы особую плату за доставку гостей в размере подзённой стоимости номера. «С к велика мзда! Полтинник, не больше!» А Лиза, взяв лихача, вдруг и оробела. «Какое мотовство!» и в гостинице не поехала. Поехала в дешевые меблированные комнаты. Ей там очень приглянулась. Опрятная комната, окнами на просторный двор с деревьями и кустами. И такая миленькая горничная, тугой платочек по самой бровке, протяжный, ласковый, акающий говорок. «Хорошо ли доехали, барышня? Отдыхайте на здоровьице, милости просим!» Серёжа на поручение она обязалась выполнить в первый же день. «Так-то и лучше». Долой записку, вольная птица. Нила Сизова, надо было спросить в мастерской Смоленской железной дороги. если неудача отправиться к Тверской заставе. Позади трактира Триумфальной живет его мать. Путь был не близкий, другой конец города. Лиза рассчитывала на конку, но вдохнув безветренной майской теплынью, услышав шум Москвы, решила хоть часть дороги, пока не устанет, пройти пешком. Ей было хорошо. Почти позабытый город, деньги есть, крыша над головой есть, время есть. И эта уверенность, что в последний месяц она похорошела, расцвела, она замечала, что близость с Коленькой избавила ее от частой хандры и раздражительности. Теперь, когда она шла переулками, держа направление к Тверской, она ощущала в себе что-то давнее, гимназическое, будто шалунья, улизнувшая на прогулку. Все и сейчас было по сердцу. И эти улочки, и эти мужики с лотками, и бородач распевавший «ножи и ножницы точить», и дряхлевшие особняки, и даже то, что их классические фасады облеплены вывесками портных, сапожников, торговцев, вот вроде этой, аршинными буквами «продажа бумаги пищей почтовой рисовальной Ивана Васильевича Жукова». У неё радостно юкало сердце, когда рядом из-за забора вдруг взлетали белые, серые, сизые комочки и, шарахнувшись, бойко треснув крыльями, устремлялись вверх. Ей нравилось, что дома стоят с патриархальной вольготностью, и она подумала, что вот так же, наверное, и в Архангельске, о котором брат Серёжа вспоминает нередко. А большие доходные дома Лиза замечать не хотела. Потом Лиза очутилась на Петровке, в Столешниковом, в средоточии московской травато-распродающейся роскоши. Ее обступили перчаточные, шляпные, кондитерские и ювелирные, готового платья и готового белья. О, бедный Фамусов! Эти улицы никак не утрачивали своей притягательно-разорительной силы. И, поддавшись ей, Лиза забыла Серёжа на поручение. Витрины Невского были блистательнее, солиднее. Но Лиза дорожила каждым рублем. А теперь, а здесь она была проездом. Она была при деньгах и не думала о завтрашнем дне. И почему-то казалось, что тут все дешевле, доступнее. И торгуют тут с какой-то ласковостью, словно одаривают. А если берут деньги, так это уж так, между прочим. Не в деньгах счастье. А вокруг шум, смех, пардон, мерси, радушие, предупредительность. Вся Москва пребывала в том нетерпеливом возбуждении поскорее и побольше накупить, какое охватывало всю Москву в предвкушении балов, празднеств, парадных обедов, военных смотров. Эти петербуржцы уже съезжаются. Ну так Москва себя покажет. Москва утретом нос, и, взбурлив, Москва осаждала Кузнецкий, Столешников, Петровку, брала пирожные от Трамбле, Причесывалась у Зефа, заказывала бордо и сотерн, галстуки и штиблеты, цветы и сигары. Лизе до смерти захотелось транжирить, ведь она не хуже других. Почему бы и не поддаться искушению, вовсе не ради коронации, а просто потому что все и тепло, май, и еще потому что одна денёшенька в этом городе. И она купила себе лайковые перчатки, купила шляпку новомодную парижскую серой тафты. А вокруг Тулья розовая муаровая лента, а поля подбиты черным бархатом. Уже в сумерках Лиза добралась до триумфальных ворот. День отходил, как жил, в мирной теплыне. У Тверской заставы начиналось Петербургское шоссе. Пахло незастроенной, сохнувшей после недавней рост тепели рощами пахло открытыми пространствами, которые хоть и не были видны из-за домов, но угадывались. Не особняков тут с фронтонами, старых гнезд московских, недоходных в пять этажей, а приземистые дома, бедные, бревенчатые. Ворота у них сплошные, дощатые, высокие, не перелезешь, а калитки-то с фасонными щеколдами, как в Можайске, как в Верее. Слева, в глубине площади, за теперь уже стихающим громом ломовиков иконки, сумерки размывали фасад Смоленского вокзала, слабо синели керосиновые фонари. Лиза подумала, что пришла поздно, что в мастерских должно быть кончили. И вдруг удивилась. Зачем это Сергей направил ее в мастерские? «Интеллигентная барышня в мастерских? Как это так, а? И для чего спрашивается мастерские, когда вон по правую руку трактир? Где-то там, во дворе, живет этот Нил Сизов». Отворила пожилая женщина. В комнате огонь горел. Слышался запах стрепни и пастерушки. «Вам кого?» Голос был неласковый, настороженный. Лиза сказала. «Нила!» — протянула хозяйка. «Входите». Она зажгла свет. Лиза увидела ее лицо. Властное, умное, раскольничье. «А вы кто ж будете?» «У меня к нему дело». «Вы кто же будете?» «Простите, он скоро?» Прав не знаю». Хозяйка переставила лампу, чтоб свет падал на гостью. «Садитесь». «Благодарю». «Чего ж, садитесь!» — пригласила хозяйка властным тоном. «А Нил скоро?» «Нил-то!» — «Нил она усмехнулась и спрятала усмешку. «Не сказывается матери. Вы-то откуда вы будете?» Лиза начинала сердиться. «Скажите, пожалуйста, ждать мне нет? Вы понимаете?» «Понимаю!» — насмешливо и сурово перебила хозяйка. «Да вы меня не за то принимаете?» — вспыхнула Лиза. «Сиди, сиди! Ишь!» — подхватилась. Лиза увидела в ее глазах как бы теплый отблеск. «Нет, я пойду», — сказала Лиза. «У меня просьба». Обиделась. «Я вас за ту, именно что за то принимаю, а вы и обиделись на старуху». «Отчего же за ту?» — облегчённо улыбнулась Лиза. «А потому сестра наша вроде бы еще не опоскодилась». «Вы все загадками». «Какие загадки, милая! Я к тому, что этих-то...» «Предателей, в промеж баб нету!» а -а -а -а", рассмеялась Лиза и продолжала послушным голоском. «Я ждать никак, но ну никак не могу. А вы уж передайте, пожалуйста, чтобы навестил Елизавету Петровну в номерах Литвинова. В Арсановьевский переулок знаете?» «Как не знать? В Москве полвека, да не знать. Елизавета Петровна, значит?» «Так, так...» Она снова нехорошо усмехнулась. «В номера, чтоб?» «Послушайте...» сказала Лиза с сердцем. «Я к нему послана, а вы...» «А я что?» «Я ничего. А только нынче уж его не ждите». Лиза ушла. Она чувствовала, что Сизова стоит на пороге. Смотрит вслед. у боярыня Морозова!» поежилась Лиза и прибавила шагу. Уже стемнело. В трактире были открыты окна, мелькали половые в белых полотняных одеждах. Музыкальная машина громко вытренькивала. «Ах, где же ты, моя услада?» Лиза вышла на площадь, взяла извозчика и тут только почувствовала усталость. Но усталость была приятная. Она подумала, что спать будет хорошо, крепко, и это предвкушение сна тоже было приятно Лизе. Утро встало, высокое и светлое. На дворе деревья покачивались. Наверное, можно было бы слышать их лепет, когда б дядьки в картузах не голосили сипло. «Калош старый берем, Вёдра корыта, кровать починяем!» и Сизов не являлся. Ехать к нему Лизе не хотелось. «Поеду», — думала, — «когда домой соберусь». Ни Светловской Ванегине, ни Хохловским баритоном насладиться ей не удалось. Певцы были заняты репетициями. Лизе сказали, что они будут с хором на Красной площади в день коронации. Она бродила по Москве, видела, как город охорашивается гирляндами, флагами, иллюминациями, царскими вензелями. На Страстной Смоленской видела, как по старинке торгуют с вазов. Видела, как медленно, отдышливо влекутся конки, на империалы которых, в отличие от Петербурга, слабый пол не пускали. Москва уже томила Лизу. Чувство новизны и избавления от будней затупилось. Она бы удрала домой, но в Петербурге не было коленьки. Ужасно затоскуешь в опустелом городе. Легче думать, что они оба в краткой отлучке. И надо ж увидеть коронационные торжества, зрелище редкостное. Торжества начались 10 мая 1883 года. В первую половину дня натянуло тучки. По крышам и мостовым играющий пробежался молоденький дождик. Потом распогодилось. Лиза поднялась к Сретенке. Публика с серьезным радостным оживлением, похожим на пасхальное, текла в сторону Тверской, Манежа, Красной площади, смотреть, как царь поедет в Кремль. В этот самый час к главному подъезду Петровского замка подвели снежные белизны коня в черных глинцевито-зализанных чулках. Конь был поистине царской крови, рослый, крупный, спокойный. Император вышел из дворцовых синей: Так выходили некогда первый Павел, первый Александр, первый Николай, второй Александр. А теперь вышел человек чрезмерно плотного сложения, с лицом, которое одним напоминало мопса — Другим — быка. Он был в генеральской форме, в круглой барашковой шапке. Вокруг он видел знакомых, хорошо ему известных людей. Великих князей и великих княгинь, иностранных принцев и принцесс, послов и посланников, стацдам, сенаторов, генерал-адъютантов. И единственный, кому он верил последней кровинкой, тоже был тут. Его денщик, его собутыльник, его верный приятель, начальник охраны, генерал Черевин. Этот рубил весь мир надвое. Ни для кого недосягаемый государь. При государе он, Пётр Черевин. Ну еще, так уж и быть, государня Мария Федоровна с детьми. Остальные — сволочь. Все, кто сейчас в своих придворных военных мундирах, со своими плюмажами, аксельбантами, вензельными палетами, орденами, все, кто сейчас суетился, расхаживал, выбегал, убегал и возвращался, перешептывался, взмахивал руками, кивал — «Все они сволочь, включая и великих князей, этих лоботрясов, вечно досаждающих царю». Император и начальник охраны переглянулись. Оба думали об одном. «Ах, кабы да вгатчину! Государь затворился бы в кабинетике, читал бумаги и аккуратно, крошки не обронив, набивал табаком папиросные гильзы. Черевин сидел бы при дверях. Безопасность, покой, уют. Но Александр бессилен что-либо переменить, как может быть бессилен лишь владыка и самодержец. У него будто пухнут ноги. Тяжелый он словно еще на пуды тяжелеет. Он скашивает глаза на темноволосую женщину с прелестными зубами, полуоткрытыми в напряжённой улыбке. Александр любит ее покойно, но сейчас при ее прикосновении грудь полнится нежностью, благодарностью, страхом. Сейчас, стоя на крыльце, готовый в путь, он уже не за себя страшится, не за наследника, не за детей. И с мольбой мысленно произносит ее имя не русское, не Мари, и не Мария Федоровна, но девичье, невестенное имя Дагмара, моля Всевышнего пощадить, уберечь. Она платит ему прочной привязанностью, хотя предмет ее тайных вожделений некий флегель адъютант Но сейчас, в минуты ожидания ужаснейшего происшествия, Она отчетливо и больно сознает, как дорог, как близок ей этот толстый мужчина в генеральском мундире. Будто и не было династических расчетов, а было то, что бывает у всех людей — супружество и дети, добросовместно в согласии зачатые. Некогда совсем еще юный определили Софию Фредерику Дагмару, дочь датского короля Христиана IX, невестой наследника Российского престола. Но цесаревич угас в Ницце, и юная датчанка легла в постель его брата, Александра. Если Париж стоил мессы, а Париж её стоил, то Россия стоила перехода из протестантской веры в православную, и Дагмару нарекли Марии Фёдоровной. Она не смирялась со своей судьбой, потому что никогда не бунтовала против нее. В сущности, она была счастлива. Саша любил ее, она это знала. Любил простодушно и доверчиво. Он ведь кроток и мил, как большое дитя, Она погладила его руку. Она готова была разделить его участь. Три пушечных выстрела возвестили Москве. Государь сел на коня, чтобы следовать в Кремль, в Успенский собор. Три пушечных выстрела, один за другим, и процессия тронулась. Великолепное шествие тронулось. Живописное, пышное, глупое, театральное, азиатское. Олели бешметы конвоя его величества. переливались цветные перья на шляпах скороходов сахарными головами сверкали челмы черноликих арапов обергов маршал в открытом экипаже держал жезл так словно боялся пролить чашу с благовониями Государево охотники красовались парадной формой взвод жандармов ехал верхами на вороных эскадрон кавалергардов на пегих эскадрон лейбгвардии конного полка на серых в яблоках эскадрон лейб драгун на каурах и ещё кавалькады, и еще, И четырёхместные кареты с принцессами, с великими княгинями, придворными дамами. И огромная золоченая карета, запряженная восьмеркой кобылиц, в карете датчанка Мария Фёдоровна в белом платье русского покроя, а в центре процессии тот, кто готов венчаться на царствование, тот, кто искренне верит в святость происходящего и в то, что царь царствующих взирает сейчас на него. третьего александра белый конь в черных чулках выступая тяжело и мерно нес тяжелого костистого бородатого человека наряженного генералом боже царь охрани гремели полковые оркестры расставленные по всему пути следования а когда государь приближался оркестры смолкали и военные барабанщики с грозной отрешенностью выбивали дробь Тень триумфальных ворот лежала в начале булыжной Тверской. Люди теснились и сжались по сторонам улицы. Людей было множество, они кричали «Ура!» и махали шапками. Александр улыбался, наклонял голову. Ему было душно, у него прело в паху, толстые щеки подергивались. Странное, тягостное, мучительное ощущение липло к ладоням. Александр пошевелил пальцами, и это движение он чувствовал, как бы приблизило его к какой-то разгадке. Но только выпростав платок, только медленно отирая пальцы, отирая ладони, он все понял. Два с лишним года назад зловещим мартовским вечером карета, окружённая павловцами, летела из зимнего ваничков. Там, в зимнем, в батюшкином кабинете, пахло кровью, едоформом, оплывающими свечами. В минуты агонии он поддерживал голову отца и обильный смертный пот увлажнял ладони. Руки сохранили память. о зыбкой скользкой тяжести. И тогда в карете, возвращаясь к себе, Ваничков он отирал ладони платком. Карета летела мимо Екатерининского канала. На том месте, где грянул взрыв, стояли часовые преображенцы. Ваничков мчалась карета. Он был один на один с этим проклятым городом. Он был один на один с притаившимися стомиллионными подданными. И ему было жутко. Сказано же было так.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 Зыбкая, студенистая тяжесть. Ударила громадно, звучно, и литой вал гулкой плавно пошел в горних высотах, Не в этом небе, как всегда меченном галками, крестами, двуглавыми мертвыми птицами, не в этом небе с его редкими обыденными тучками, а там где-то в вечной синеве. У Лизы пресеклось дыхание. Она не успела привести дух, как опять, но еще громаднее и звучнее, Во всю ожившую государственную мощь четырех тысяч медноголосых пудов сотряс воздух Успенский колокол. Общий вздох прошелестел над Красной площадью, и толпа сняла шапки. А на Иване Великом, следом за Успенским колоколом, уже вступали как младшие Витязи и двухтысячный реу тривун и семисотенный Воскресный и Медведь. не марсовый рёв, но ратный мужской хор торжественный как ополчение но вот за благовестили кремлевские соборы и позади торговых рядов и за рекой сотни колоколов за благовестили. и странно что-то переменилось покинуло людей редкостная минута была утрачена лиза уже не чувствовала слёз, у неё уже не замирало дыхание хотя на и прониклась чудной красотою московского благовеста Потом закричали «Едет, едет, едет!». Толпы расколыхались, напираясь на солдатские цепи, теснясь к спасским воротам. Началась давка. Лизу затолкались, тиснули. Она испугалась за свою новую шляпку, хотела придержать, но не могла поднять руку. Ее сжимали все сильнее, наваливаясь на спину. Она пыталась стряхнуть с себя чьи-то лапищи. Ей стало жарко. Она задыхалась от запаха чужих тел, пота, ваксы. От этого воспаленного животного запаха шевелящейся, колышущейся толпы, орущей «Ура! Ура!» Улобного места симфонический оркестр заиграл «Из жизни за царя». Хор запел «Слався». Там пели и несравненная Татьяна Ларина, и несравненный Хохлов, там пели хористы Большого, певчие придворные капеллы, инструментовка для хора и оркестра Балачайковского. И вот они играли из жизни из-за царя», пели «Слався, слався», играли и пели «Улобного места», и «Слався, слався, русский царь» в первый, но не в последний раз звучало над Красной площадью. Лиза едва не потеряла сознание. Она не видела, как император проехал в Кремль. Все перемешалось. Чьи-то руки, чьи-то выпученные глаза, опасения за новую шляпку, «Слався, всадники, мундирный блеск, топот коней», колокольный звон. Чуть живая она добралась, до Варсонофьевского. Ей было скверно, она не могла избавиться от чувства физической нечистоты. С досадою она вспомнила, что этот Нил Сизов так и не показался. На дворе была тишина, недвижные деревья, бледное вечернее небо. Вдали полили пушки, салютуя императору. Она подумала о другой толпе, на Семеновском плацу. Император Александр начал царствование виселицами. В Кремль он ехал при звуках. Слався, слався, слався, русский царь!» К Сизовым она пришла утром. Нила опять не было. Сизова и при дневном свете показалась Лизе властной раскольницей, но, пожалуй, старше, чем тогда в сумерках. «Нет», — сказала, — Нил не появлялся. Она и сама не знает, куда кинуться. «Может, случилось что?» «Бог не без милости!» С каким-то, как послышалось Лизе, высокомерным спокойствием ответила Сизова. А у вас баршня, что к нему? Лиза на минуту задумалась. Сережа просил отдать из рук в руки, однако не вести же обратно в Петербург. Я мать ему, строго сказала Сизова. Ну конечно, да, да, поспешно согласилась Лиза, опять робея перед властным боярским взглядом и думая, как бы поскорее избавиться от опасной записки, которую она таскает при себе. Да, да, от чего же? Ножницы у вас есть? «И стираем, и шьем, как не быть!» — усмехнулась Сизова. Лиза вспорола материю и завлекла записку. «Вот, пожалуйста, только прошу вас никому не показывать». «Одному попу на исповеди!» — недобро отшутилась Сизова и прибавила. «Дай-ка, барышня, я поправлю». Она быстро стежкой мелькая иглой, зашила лифчик, разгладила ладонью, подала Лизе. «А спросит, как сказать, Лизавета Петровна в номерах Литвинова?» Лиза заколебалась, нерешительно указала на записку. Дескать, там все объяснено, поймет. Да вы не опасайтесь!» Сизова так открыто, так неожиданно улыбнулась, что Лиза тотчас назвала свой петербургский адрес. Ага, не здешней стало быть, отметила Сизова. Ну хорошо, ладно. На улице Лиза струхнула, оставила адрес дура. Всегда, эдак, скажешь, сделаешь, а потом, батюшки. вот дура. Сережка хорош! Отдашь Сизовую и больше не гугу! Но ведь мало ли что!» — успокаивала себя Лиза. «А может, правильно?» — успокаивала, но нехорошие предчувствия владели ею. Торопливо расплатилась в номерах, помчалась на Николаевский вокзал. До поезда было долго. На вокзале мерещились преследователи. Она ходила в окрестных улицах, повитых паровозной гарью. Холодными руками сжимала ручку баульчика, картонку с обновами. Нехорошие предчувствия не оставили и в поезде. И Лиза то и дело украдкой озиралась. А в Москве продолжались торжества по случаю возложения короны на толстого мужчину в генеральской форменной одежде и на супругу его, темноволосую женщину с бархатными глазами, в длинном платье серебряной парчи с орденом святой Екатерины на пурпурной ленте. В Успенском соборе придворная капелла исполняла «Милости суд воспою тебе, Господи». Управляющий капеллой Балакерев, облаченный в мундир придворного ведомства, стоял на правом клиросе. Его помощник, тоже в придворном мундире, римский Корсиков, выселся на левом клеросе. «Милости суд, воспою тебе, Господи, пели певчие. Рядом с Корсиковым поместился человек во фраке, единственный в соборе человек во фраке, художник Крамской. Он был назначен увековечить картину коронации. Крамской рисовал, певчие пели. Император, начавший царствование виселицами, входил в Успенский собор. «Милости суд воспою тебе, Господи!» Он прочел символ веры. У него был мягкий голос простодушного, примитивного тембра. Митрополит возгласил, «Благодать Святого Духа да будет с тобой! Аминь!» Этим вот аминем и началось в сущности главное действо. В нем было множество ритуальных телодвижений и телоположений, бесчетное повторение Господнего имени, Надевание неудобных для головы шапок, из украшенных драгоценностями, поднесение парфиры державы Скипетра. В этом действии были протодьяконовский бас, коленопреклонение и лобызание, пальба и трезвон, народ, кричавший на всю Ивановскую и на всю Кремлевскую площади, и тяжелый взгляд генерала Черевина, и просветленное лицо Победоносцева, и вытянутый, будто оршин, проглотивший плевя, уже произведённый в тайные советники и развернувший плечи Судейкин, еще не удостоенный полковничьего чина. А после — иллюминация, гульбище на Ходынском поле, пьяное и людное и торжественный марш в Сокольниках. Тот самый коронационный марш, который сочинил композитор Чайковский с величайшим отвращением. А дирижировал в Сокольниках. Очень хорошо дирижировал. Руки уже не напоминали о зыбкой тяжести. Бог не выдал, сюрпризов не было. И все ж, хорошо бы в гатчину. Нет, надо ездить на Ходынское поле, где черня порожнило тысячи бочек пива, и в дворянское собрание надо ездить, где танцует эта сволочь. А на обширном дворе Петровского замка в трех громадных шатрах истово кушают 630 волосных старшин, подстриженные окладистые бороды, медали, крепкие шеи. Потом, стоя, они истово слушают мягкий, простодушный, вразумляющий голос. Следуйте советам и руководству ваших предводителей дворянства и не верьте вздорным и нелепым слухам и толкам о переделах земли, даровых прирезках и тому подобном.